Часть четвертая. Последнее воплощение Вотрена. «Что случилось, Мадлен?» — спросила госпожа Камюзо, взглянув на служанку, вошедшую в комнату с тем таинственным видом, который слуги умеют принять в особо важных случаях. «Мадам», — отвечала Мадлен, — «Мосье только что вернулся из суда. На нем лица нет». И он в таком состоянии, что лучше бы, мадам, пройти к нему в кабинет. — Он что-нибудь сказал? — спросила госпожа Камюзо. — Нет, мадам, но мы еще никогда не видели такого лица у мосье. Уж не заболел ли он? Он весь пожелтел и как будто не в себе, а... Не ожидая окончания фразы, госпожа Камюзо выбежала из комнаты и поспешила к мужу. Следователь сидел в кресле, вытянув ноги с запрокинутой головой. Руки у него повисли, лицо побледнело, глаза помутились. Казалось, он был близок к обмороку. — Что с тобой мой друг? — испуганно спросила молодая женщина. — Ах, моя бедняжка Амели! Произошло прискорбнейшее событие. Я все еще дрожу. Вообрази себе, что генеральный прокурор — Нет, что госпожа де Сорези, что я не знаю, с чего начать. — Начни с конца, — сказала госпожа Камюзо. Так вот, в ту минуту, когда в совещательной комнате первого суда присяжных господин Попино поставил последнюю необходимую подпись на решение освободить Люсьена де Рюбампре, вытекающим из моего доклада, который устанавливает его невиновность. Короче говоря, когда все было кончено, когда протоколист убирал черновик, а я избавлялся от этого дела, вдруг входит председатель суда и смотрит постановление. — Вы освобождаете мертвого, — говорит он мне с холодной насмешкой. Молодой человек, по выражению господина Бональда, предстал перед вечным судьей. Он скончался от апоплексического удара. Я перевел дух, предполагая несчастный случай. — Если я верно понимаю, господин председатель, — сказал господин Попино, — дело идет об апоплексии, как у пешегрю. — Господа? — Продолжал председатель весьма торжественным тоном. «Помните, что в глазах всех молодой Люсьен де Рюбампре умер от разрыва сердца». «Мы все переглянулись». «В этом прискорбном деле замешаны важные особы», — сказал председатель. «Хотя вы только исполняли свой долг, дай бог, чтобы госпожа де Серези не сошла с ума от такого удара». Ее унесли замертво. Я только что встретил генерального прокурора. Он в таком отчаянии, что смотреть на него больно. «Вы чересчур перегнули палку, мой любезный комюзо!» — шепнул он мне на ухо. «Да, моя милая, я еле мог встать. Ноги так дрожали, что я побоялся выйти на улицу и пошел передохнуть в кабинет». Кокар приводил в порядок бумаги этого злосчастного следствия и рассказал мне, как одна красивая дама взяла приступом консьержери, чтобы спасти Люсьена, от которого она без ума, и как упала в обморок, когда увидела, что он повесился на галстуке, перекинув его через оконную раму пистоли. Мысль что характер допроса, которому я подверг несчастного молодого человека, впрочем, бесспорно виновного, говоря между нами, мог послужить причиной его самоубийства, преследует меня с тех пор, как я вышел из суда, и я все так же близок к обмороку. «Помилуй! Уж не воображаешь ли ты себя убийцей?» потому что какой-то подследственный вешается в тюрьме в ту самую минуту, когда ты хочешь его освободить, — вскричала госпожа Камюзо. Ведь судебного следователя здесь можно уподобить генералу, в котором в бою убили лошадь. Вот и все! — Подобные сравнения, моя дорогая, пригодны разве что для шутки, но теперь не до шуток. Это тот случай... Когда мертвец тянет за собой живого, Люсиен уносит с собою в гроб наши надежды. — Неужели? — сказала госпожа Камюзо с глубочайшей иронией. — Да, моя карьера кончена. Я останусь на всю жизнь простым следователем суда Департамента Сены. Господин де Гранвиль еще до рокового события был сильно недоволен тем оборотом, который приняло следствие, и слова, сказанные им председателю, ясно доказывают, что пока господин де Гранвиль будет генеральным прокурором, о повышении мне нечего и думать. Повышение в должности. Вот ужасное слово». которая в наши дни превращает судью в чиновника. Прежде судебный деятель сразу становился тем, чем ему надлежало быть. Трех-четырех председательских мест было достаточно для чистолюбцев любого суда. Должность советника удовлетворяла Дебрюса, как и моле в Дижоне так же, как и в Париже. Должность эта сама по себе являвшаяся уже состоянием требовало еще большего состояния, чтобы с честью ее занимать. В Париже помимо парламента судейские могли рассчитывать только на три высшие должности — главного инспектора, министра юстиции или хранителя печати. Вне парламента, в низших судейских сферах, заместитель председателя какого-нибудь областного суда — считал себя особый достаточно важной, чтобы быть счастливым, сидя всю жизнь на своем месте. Сравните положение советника королевского суда в 1829 году, все состояние которого заключается лишь в его окладе, с положением советника парламента в 1729 году. Какое огромное различие! В наше время когда деньги превращены в универсальное общественное обеспечение, судебные деятели избавлены от необходимости владеть, как прежде, крупными состояниями. Поэтому их видишь депутатами, пэрами Франции, замещающими несколько должностей, судьями и законодателями одновременно, которые добиваются влияния не только на тех поприщах, где им положено блистать. короче Судебные деятели желают отличиться, чтобы повыситься в должности, как это принято в армии или министерствах. Но если бы это весьма естественное, знакомое многим желание и не ограничивало независимости судьи, все же последствия его чересчур очевидны, чтобы величие судейского сословия не пострадало в общественном мнении. Жалование, выплачиваемое государством, обращает священника и судью в простого чиновника. Погоня за чинами развивает чистолюбие. Чистолюбие порождает угодливость перед властью. Притом современное равенство ставит подсудимого и судью на одну ступень перед лицом общественного правосудия. Итак, оба столпа общественного порядка «религия» и «правосудие» умолены в девятнадцатом веке, притязающим на прогресс во всех отношениях. — А почему бы тебе не повыситься в должности? — спросила Амелика камюзо Она насмешливо посмотрела на мужа, чувствуя, что необходимо придать бодрости мужчине, который являлся в руках супруги следователя орудием ее чистолюбивых замыслов. «Зачем отчаиваться?» — продолжала она, сопровождая свои слова движением, изобличавшим ее глубокое равнодушие к смерти подследственного. «Это самоубийство осчастливит обеих недоброжелательниц Люсьена, госпожу Деспар и ее кузину, графиню Дюшатле. Госпожа Деспар хороша с министром юстиции». Через нее ты можешь получить аудиенцию у его превосходительства и раскроешь тайну этого дела. А если министр юстиции на твоей стороне, чего тебе бояться председателя и генерального прокурора? «Но господин и госпожа Десерези!» — вскричал бедный следователь. «Госпожа де Десерези, повторяю, тебе сошла с ума!» и, как говорят, по моей вине. — Ну, а если она сошла с ума, нерассудительный судья, значит, она не может вредить тебе, — смеясь воскликнула госпожа Камюзо. — Послушай, расскажи мне все, как было. — О, Господи Боже! — отвечал Камюзо. — Да ведь как раз в ту минуту, когда я допрашивал несчастного юношу, И он заявил, что так называемый священник, никто иной, как Жак-Коллен, от герцогини де Монфериньес и госпожи де Сарези, пришел лакей с запиской, в которой они просили, чтобы я его не допрашивал. Но все уже было сделано. «Ну, стало быть, ты совсем потерял голову», — сказала Амели. Ведь ты совершенно уверен в своем секретаре и мог бы тут же вернуть Люсьена, умело успокоить его и исправить протокол своего допроса. — Ты, точь-в-точь, точь, как госпожа Дессерези, насмехаешься над правосудием, — возразил Камюзо, который был не способен шутить над своей профессией. — Госпожа Дессерези схватила мои протоколы и бросила их в огонь. — Вот так женщина! Браво! — вскричала госпожа Камюзо. — Госпожа де Серези заявила мне, что она лучше взорвет суд, чем позволит молодому человеку, снискавшему благосклонность герцогини де Монфриньес и ее самой, сесть на скамью подсудимых в обществе каторжника. — Ах, Камюзо! — сказала Амелини в силах подавить усмешку превосходства. «Да ведь у тебя великолепное положение!» «Ну и великолепное!» «Ты исполнил свой долг?» «Да, на свое горе и наперекор коварным намекам господина де Гранвилля, повстречавшегося со мной на набережной Малаке». «Поутру?» утру «В котором часу?» «В девять часов». «О, Камюзо!» — сказала Амели, ломая руки. «Сколько раз я твердила тебе, будь настороже! О, Боже мой! Это не мужчина, а просто воз щебня, который я тащу на себе! Ах, Камюзо! Ведь генеральный прокурор поджидал тебя на пути, и он верно давал тебе советы! Пожалуй, и ты ничего не понял!» — Если ты тук на ухо, так всю жизнь просидишь на месте следователя без каких бы то ни было иных последствий. Потрудись-ка выслушать меня! — сказала она, знаком останавливая мужа, когда тот хотел ей ответить. — Значит, ты воображаешь, что дело кончено, — сказала Амели. Камезо смотрел на жену взглядом, каким крестьянин смотрит на ярмарочного фокусника. «Если герцогиня де Монфриньес и графиня де Сарези опорочили свое имя, ты должен добиться покровительства их обеих», — продолжала Амели. «Послушай-ка, госпожа де Спар выхлопочет для тебя аудиенцию у министра юстиции, и ты ему откроешь тайну дела, а он позабавит этой историей короля». Ведь все монархи любят видеть оборотную сторону медали и знать истинные причины событий, перед которыми публика останавливается с разинутым ртом. Тут тебе уже не будут страшны ни генеральный прокурор, ни господин Дессерези». «Но не сокровище ли такая жена, как ты?» — вскричал следователь, воспрянув духом. «Все же я выбил из седла Жака Коллена». Я пошлю его отчитываться перед судом присяжных. Я разоблачу его преступление. Подобный процесс — это победа на поприще судебного следователя. — Камюзо, — сказала Амели, с удовольствием замечая, что ее муж оправился от нравственной и физической апатии, вызванной самоубийством Люсьена де Рюбампре. Председатель только что сказал тебе, что ты перегнул палку, а теперь ты ее перегибаешь в другую сторону. Ты все еще плутаешь, мой друг. Судебный следователь в молчаливом изумлении уставился на жену. Король и министр юстиции, возможно, будут весьма рады узнать тайны этого дела, но вместе с тем им придется не по нраву, когда стряпчие либеральных убеждений начнут трепать перед общественным мнением и судом присяжных в защитительных речах имена столь важных особ, как Сэрези, Монфриньезы и Гранлье, короче, имена всех, кто прямо или косвенно замешан в этом процессе. — Они все тут запутаны! Они у меня в руках! — вскричал Камюзо. Судья зашагал по кабинету словно с гонорель на сцене, когда он ищет выхода из трудного положения. «Послушай, Амели!» — продолжал он, остановившись перед женой. «Мне приходит на ум одно обстоятельство, как будто ничтожное, но в моем положении оно представляется мне весьма значительным. Вообрази себе, мой милый друг, что этот Жак Коллен, титан хитроумия, притворства, наглости — «Человек большого ума! о хо хо Это... Как бишь его? Кромвель-каторги! Я никогда не встречал подобного мошенника. Он меня чуть-чуть не провел. Но в уголовном следствии, поймав кончик нити, распутываешь клубок, с помощью которого мы углубляемся в самые мрачные лабиринты человеческой совести и темных деяний». когда Жак Коллен увидел, что я просматриваю письма, взятые при аресте у Люсьена де Рюбампре, я окинул их таким взглядом, точно искал, нет ли тут еще какой-то важной связки писем, и когда убедился, что ее нет, то не мог скрыть своего удовлетворения. Этот взгляд вора, оценивающего сокровища, эта радость подследственного, означавшая «оружие при мне», Открыли мне очень многое. Только вы, женщины, способны, как мы и подследственные, обменявшись взглядом, воссоздать целую сцену, которая раскрывает систему обмана не менее сложную, чем механизм секретного замка. Видишь ли, в них прочитываешь целые тома подозрений, и все это в одну лишь секунду. Ужасно! Жизнь или смерть в мимолетном взгляде? у молодца в руках еще есть другие письма подумал я потом тысяча других подробностей дела отвлекла меня и я пренебрег этим случаем, ведь я думал поставить подследственных научную ставку и тем самым осветить этот пункт следствия Но допустим что жак кольлен как водится у этих негодяев спрятал в надежном месте самые порочащие письма из переписки молодого красавца, обожаемого столькими... — И ты еще дрожишь, Камюзо? Ты будешь председателем палаты в Королевском суде гораздо раньше, чем я думала! — скричала госпожа Камюзо, просияв. — Послушай, веди себя так, чтобы всем угодить, ведь дело приобретает такую важность, что у нас могут и отнять его. «Разве не вырвали из рук Попино дело об опеке, затеянное госпожой Деспар против ее мужа, и разве тебе не поручили его вести?» — сказала она в ответ на удивленный жест Камюзо. «И разве генеральный прокурор, принимающий так близко к сердцу все, что касается господина и госпожи Десарези, не может перенести дело в королевский суд, и поручить его своему советнику заново его расследовать. «Ах, душенька, где же ты изучила уголовное право?» — воскликнул Камюзо. «Ты все знаешь. Ты мой наставник». «Ну а как же? Ты думаешь, господин дегранвиль не испугается, представив себе завтра же утром, что может в защитительной речи сказать либеральный адвокат, которого Жак Коллен, конечно, сумеет найти, ведь будут считать за честь состоять его защитником. Эти дамы хорошо знают, пожалуй, еще лучше тебя об опасности, которая им грозит. Они просветят генерального прокурора, а тот и сам уже видит, что эти семейства вот-вот попадут на скамью подсудимых, потому что каторжник был связан с Люсьеном де Рюбампре, Женихом мадмозель де Гранлье, любовником Эстер, бывшим любовником герцогини де Монфреньес, возлюбленным госпожи де Саризи. Ты должен стало быть действовать так, чтобы снискать расположение генерального прокурора, признательность господина де Саризи, маркизы де Спар, графини Дюшатле. подкрепить покровительство госпожи де с покровительством дома де Гранлье и получить поздравление от твоего председателя. Что до меня касается, я беру на себя всех этих дам: де Спар, де Монфреньес и де Гранлье. А ты должен пойти завтра утром к генеральному прокурору. Господин де Гранвиль не живет со своей женой. У него лет 10 была любовница. Какая-то мадмуазель де Бельфей, у которой у него были внебрачные дети, не так ли? Ну так вот, этот судейский не святой, он такой же человек, как и все смертные, значит, его можно соблазнить. У тебя превосходство в этом отношении. Надо нащупать его слабое место, польстить ему, проси у него советов, изобрази опасность положения». — Словом, постарайся впутать его вместе с собой в это дело, и ты будешь... — Право! Я должен целовать следы твоих ног! — перебил Камизо жену и, обняв ее, крепко прижал к груди. — Амели, ты спасаешь меня! — А кто, как не я, вытащила тебя из Алансона в Мант, а из Мант в суд Департамента Сены? — отвечала Амели. — Будь спокоен. Я желаю, чтобы меня лет через пять величали госпожой-председательшей. Но впредь, мой котик, не принимай решения, не обдумав его хорошенько. Ремесло следователя — не то, что ремесло пожарного. Бумаги ваши не горят. У вас всегда есть время подумать. Поэтому творить глупости на вашем посту непростительно. Крепость моей позиции заключается в тождестве испанского лжесвященника Жаком Колленом, продолжал следователь после долгого молчания. Как только это тождество будет установлено, пусть даже суд припишет себе разбор этого дела, факт останется фактом. Его не скинет со счетов ни один судейский будь то судья или советник. Я поступлю как дети, привязавшие железку к хвосту кошки. Где бы дело не разбиралось, всюду зазвенят кандалы Жака Коллена». «Браво!» — сказала Амели. «И генеральный прокурор предпочтет сговориться со мной, единственным человеком, кто может отвести этот домоклов меч». нависший над сердцем Сен-Жерменского предместия, нежели с кем-либо иным. Но ты не знаешь, как трудно достигнуть столь блестящего результата. Только что мы с генеральным прокурором, сидя в его кабинете, условились принять Жака Коллена за того, за кого он себя выдает, за каноника Толецкого капитула Карлоса Эррера, мы условились признать его дипломатическим посланцем и предоставить испанскому посольству право требовать его выдачи. Как следствие этого плана я составил приказ об освобождении Люсиена де Рюбампре, заново пересмотрев запись допроса моих подследственных и обелив их начисто. Завтра господа де Растиньяк, Бьяншон и еще кто-нибудь будут приведены на очную ставку с так называемым каноником королевского королевскоготалецкого капитула причем никто из них не признает в нем жака Коллена, арестованного лет десять назад в их присутствии в частном пансионе где он был им известен под именем вотрена на минуту воцарилось молчание госпожа комюзо размышляла ты убежден что твой подследственный действительно жак коллен спросила она убежден отвечал следователь и генеральный прокурор тоже ну а коли так постарайся не выпуская своих кошачьих коготков вызвать скандал во дворце правосудия если твой молодчик еще в секретной, ступай тотчас же к начальнику консьержери и устрой так, чтобы каторжник был опознан на глазах у всех. Вместо того, чтобы подражать сановникам полиции в странах неограниченной монархии, которые устраивают заговоры против самодержавия, чтобы потом приписать заслугу их раскрытия и убедить в своей незаменимости, поставь под угрозу честь трех семейств и заслужи славу их спасителя». «Какое счастье!» — вскричал Камюзо. «Ведь я совсем забыл об одном обстоятельстве. Такая неразбериха у меня в голове». Как только Кокар вручил господину Го, начальнику консьержири, приказ перевести Жака Коллена в пистоль, Биби пен враг Жака Коллена, поспешил доставить из форс в консьержири трех преступников, знавших каторжника. когда его завтра выведут в тюремный двор на прогулку, там может произойти ужасная сцена. Почему? Жак Коллен, душенька, хранитель вкладов, принадлежащих каторжникам, и суммы эти весьма значительны, а он, говорят, их растратил на поддержание роскошного образа жизни покойного Люсьена. От него потребуют отчета. Тут, по словам Биби Люпена, не миновать побоище. Вмешаются, конечно, надзиратели, и тайна будет открыта. Дело пойдет о жизни Жака Коллена. Если я приду в суд пораньше, то успею составить протокол опознания. Ах, если бы его вкладчики избавили тебя от него! Ты прослыл бы чрезвычайно толковым человеком! Не ходи к господину де Гранвилю, жди его в канцелярии прокурорского надзора с грозным оружием в руках, ведь эта пушка, наведенная на три семейства, самые влиятельные при дворе и среди пэров Франции. Действуй смелее, предложи господину де Гранвилю избавиться от Жака Коллена, переведя его в форс. а там уже каторжники сами сумеют избавиться от предателя. Что касается до меня, я поеду к герцогине де Монфреньес, она отвезет меня к де гран -Лье. Как знать, может, мне удастся повидать и господина де Серези. Положись на меня, я повсюду забью тревогу. Главное, черкни мне условную записку, чтобы я знала, установлено ли судебным порядком тождество испанского священника и жака Коллена. Постарайся освободиться к двум часам. Я добьюсь для тебя личного свидания с министром юстиции. Возможно, он будет у маркизы Деспар. Камюзо замер на месте от восхищения, вызвав этим улыбку лукавой Амели. «Ну, — но а теперь пойдем обедать. «И гляди веселее!» — сказала она в заключении. «Подумай только! Не прошло и двух лет, как мы в Париже, а ты вот-вот выскочишь в советники еще до конца года. Оттуда, мой котик, до председателя палаты Королевского суда один лишь шаг. Услуга, оказанная тобой в каком-нибудь политическом деле». Это тайное совещание... Показывает, до какой степени любой поступок и малейшее слово Жака Коллена, последнего действующего лица нашего очерка, затрагивали честь семейств, в лона которых он поместил своего погибшего любимца. Смерть Люсьена и вторжение в консьержери графини де Сорези произвели такой беспорядок в механизме всей этой машины, что начальник тюрьмы забыл освободить из секретной, самозванного испанского священника. Хотя тому имеется и не один пример в судебных летописях, все же смерть подследственного во время производства следствия событие достаточно редкое, чтобы не нарушить спокойствие, которым отличаются надзиратели, секретари и начальники тюрьмы. Однако ж наиболее важным событием для них было не то, что молодой красавец столь быстро превратился в труп, а то, что нежные руки светской женщины переломили железный кованный пруд в решетке калитки. Как только генеральный прокурор и граф де Бован уехали в карете графа де Сарези, увозившего свою жену, которая лежала в глубоком обмороке, начальник тюрьмы, Секретарь и надзиратели собрались у калитки, провожая господина Лебрена, тюремного врача, вызванного установить смерть Люсьена и снестись с врачом покойников того квартала, где жил злополучный молодой человек. В Париже врачом покойников называют доктора из мэрии, в обязанность которого входит установление смертного случая и его причины. господин де Гранвиль, со свойственной ему проницательностью, мгновенно оценив положение, почел за благо для чести опороченных семейств составить акт о кончине Люсьена в мэрии, ведению которой подлежала набережная Малаке, где жил покойный, и из его квартиры перенести тело в церковь Сен-Жермен-де-Пре, где была заказана панихида. Господин де Шаржбеф, секретарь господина де Гранвиля, срочно им вызванный, получил приказание на этот счет. Вывести тело Люсьена из тюрьмы должны были ночью. Молодому секретарю поручено было немедленно снестись с мэрией, с приходской церковью и похоронным бюро. Следовательно, для света Люсьен умер свободным и у себя дома. куда и были приглашены его друзья, чтобы присутствовать при выносе тела и принять участие в похоронной процессии. Итак, в то время, когда Камюзо с легким сердцем садился за стол со своей честолюбивой половиной, начальник консьержери и тюремный врач господин Лебрен стояли у калитки, сетуя на хрупкость прутьев и силу влюбленных женщин. «Никто не знает», — говорил врач господину Го, прощаясь с ним, — «какую силу придает человеку нервное возбуждение, вызванное страстью? Физика и математика еще не нашли обозначения и расчета для определения этой силы. Кстати, мне вчера довелось быть свидетелем опыта, заставившего меня содрогнуться». но вполне объясняющего происхождения дьявольской мощи, выказанной только что этой дамочкой. — Расскажите мне об этом, — сказал господин Го. — У меня есть одна слабость. Я интересуюсь магнетизмом. Не то чтобы я верил в него, а просто из любопытства. — Один врач — магнетизер, ибо среди нас есть верящие в магнетизм, — продолжал доктор Лебрер. предложил мне проверить на себе самом одно явление, которое он не описал, но не убедил в его вероятности. Мне хотелось увидеть один из тех странных нервных припадков, которые служат доказательством существования магнетизма, и я согласился. Я бы очень желал знать, что скажет наша медицинская академия, будь ее члены подвергнуты один за другим воздействию магнетизма, не оставляющему никакой лазейки для недоверия. Вот как было дело. Мой старый друг, здесь Лебрент сделал небольшое отступление, это врач, старик, за свои убеждения, преследуемый медицинским факультетом со времени Мессмера. Ему лет семьдесят, если не семьдесят два, и зовут его Буваром. Ныне он патриарх теории животного магнетизма. Добряк относился ко мне как к сыну. Я обязан ему своими знаниями. Итак, почтенный старик Бувар предлагал доказать мне, что нервная сила, пробужденная магнетизмом, хоть и не беспредельна, ибо человек подчинен определенным законам, но она действует подобно силам природы, первоисточники коих ускользают от наших исчислений. «Стало быть, — сказал он мне, — если ты пожелаешь вложить свою руку в руку сомнамбулы, которая в бодрствующем состоянии сожмет твою руку, не проявляя особой силы, ты должен будешь признать, что в состоянии сомнамбулизма — вот глупейшее наименование — ее пальцы приобретают способность действовать, как клещи в руках слесаря. И вот, сударь!» «Когда я вложил свое запястье в руку женщины, не усыпленной», — Бувар отвергает это выражение, — «но разобщенной с внешним миром, и когда старик приказал этой женщине сжать мою руку изо всей силы, я взмолился, чтобы он прекратил опыт. Еще одна минута, и кровь брызнула бы из моих пальцев. Поглядите!» «Вы видите, какой браслет я буду носить более трех месяцев?» «Вот чертовщина!» — сказал господин Го, рассматривая кольцеобразный кровоподтек, напоминавший след от ожога. «Мой дорогой Го!» — продолжал врач. «Будь мое тело охвачено железным обручем, который стянул бы слесарь, завинтив гайкой!» И то я не ощущал бы этот металлический наручник так мучительно, как пальцы этой женщины. Кисть ее руки уподобилась негнущейся стали, и я уверен, что она могла бы раздробить мои кости, отделить кисть от запястья. Давление, сперва нечувствительное, увеличивалось со все возрастающей силой. Словом, винтовой зажим не действовал бы лучше этой руки, превращенные в орудие пытки итак мне представляется доказанным что под влиянием страсти иначе говоря воли сосредоточенной в одной точке и по степени напряжения равной животной силе возможности которой не поддаются учету подобно различным видам электрической энергии человек может сосредоточить всю свою жизнеспособность как для нападения так и для сопротивления в том или ином из своих органов. Эта дамочка под гнетом несчастья направила свою жизненную силу в кисти рук. — Дьявольская должна быть сила, чтобы сломать пруд из кованного железа, — сказал старший надзиратель, качая головой. — Там была окалина, — заметил господин Го. — Что до меня... — продолжал врач. — Я не берусь более определять границы нервной силы. Впрочем, матери для спасения детей магнетизируют львов, спускаются во время пожара по карнизам, где даже кошки трудно удержаться, и переносят муки родов. Все это из той же области. Вот в чем тайна попыток пленных и каторжников вырваться на свободу. дел жизненных сил человека еще не исследован. Они сродни могуществу самой природы, и мы их черпаем из неведомых хранилищ. — Сударь! — шепотом сказал надзиратель, подойдя к начальнику тюрьмы, провожавшему доктора Лебрена к наружной решетке консьержери. — Секретный номер два говорит, что он болен и требует врача. «Он утверждает, что находится при смерти», — прибавил надзиратель. «И вправду?» — спросил начальник тюрьмы. «Да он хрипит уже», — отвечал надзиратель. «Пять часов», — сказал доктор, — «а я еще не обедал. Но что поделаешь, такова моя судьба. Пойдем». «Секретный номер два». — Это и есть испанский священник, подозреваемый в том, что он Жак Коллен, — сказал господин говрачу и подследственный по делу, в котором был замешан бедный молодой человек. — Я уже видел его нынче утром, — отвечал доктор. — Господин Камюзо вызывал меня, чтобы установить состояние здоровья этого молодца. А он между нами, будь сказано, чувствует себя великолепно. и мог бы даже составить себе капитал, изображая Геркулеса в труппе бродячих скоморохов. — Не хочет ли он чего доброго тоже покончить с собой? — сказал господин Го. — Забежим-ка в секретные Мне надо побывать там хотя бы для того, чтобы перевести его в пистоль. Господин Камюзо освободил из секретной эту загадочную особу. С той минуты, как Жак Коллен по кличке «Обмани смерть», присвоенный ему в преступном мире и не нуждающийся более в другом имени, кроме собственного, снова очутился по распоряжению комизов секретной, он дважды осужденный судом присяжных и трижды бежавший из каторги, испытывал тоску, какой еще не знавал в своей жизни, отмеченной столькими преступлениями. Разве это чудовищное воплощение жизни, силы, ума и страстей каторги в их высшем выражении? Разве этот человек не прекрасен в своей поистине собачьей привязанности к тому, кого он избрал своим другом? Достойное осуждение, бесчестный и омерзительный во всех отношениях, он вызывает слепой преданностью своему идолу настолько живой интерес, что наш очерк, без того уже пространный, все же покажется неоконченным, если повествование об этой преступной жизни оборвется со смертью Люсьена де Рюбампре. Маленький Спаниэль погиб, но что же станется с его страшным спутником? Переживет ли его лев? В жизни человеческой, в общественной жизни... События сцепляются столь роковым образом, что их не отделить друг от друга. Воды потока образуют собою некий текучий путь. Как бы мятежно ни была волна, как бы высоко ни взлетал ее гребень, могучий вал исчезает в водной стихии, подавляющий своим стремительным бегом бунт собственных пучин. И подобно тому, как, склоняясь над быстротечной струей, ловишь в ней зыбкие образы, не пожелаешь ли ты уловить этот смерч, именуемый Вотреном? Узнать, о какой вал разобьется мятежная волна, чем завершится судьба этого подлинного исчадия ада, лишь любовью приобщенного к человечеству, ибо это божественное начало с великим трудом отмирает даже в самых развращенных сердцах. Гнусный каторжник, воплощая поэму, взрелеенную столькими поэтами, Муром, лордом Байроном, Матюреном, Каналисом, Сатана, соблазнивший ангела, чтобы росой похищенной из рая Освежить преисподнюю Жак-Коллен, Если заглянуть поглубже в это каменное сердце, Отрекся от самого себя уже семь лет назад. Его огромные способности — поглощенные чувством к Люсьену, служили одному только Люсьену. Он наслаждался его успехами, его любовью, его честолюбием. Люсьен был живым воплощением его души. «Обмани смерть!» обедал у Гранлье, прокрадывался в будуары знатных дам, по доверенности любил Эстер. Короче, он в Люсьене видел юного Жака Коллена, красавца, аристократа, будущего посла. «Обмани смерть» осуществил немецкое поверье о двойнике, являя собой редкий пример нравственного отцовства, чувство, которое хорошо знакомо женщинам, любившим истинной любовью, испытавшим в своей жизни то особое ощущение, когда твоя душа сливается с душой любимого, и ты живешь его жизнью, благородной или бесчестной, Счастливой или злосчастной, тусклой или блестящей, когда, несмотря на расстояние, ощущаешь боль в ноге, если у него ранена нога, чутьем угадываешь, что вот он сейчас дерется на дуэли, словом, когда нет нужды в доказательствах, чтобы знать об измене. Возвратившись в свою камеру, Жак Коллен говорил себе — Сейчас допрашивают малыша, и он содрогался. Он, кому убить, было так же просто, как мастеровому выпить. — Удалось ли ему повидать своих любовниц? — спрашивал он себя. — Разыскала ли моя тетка этих проклятых самок? Сделали ли что-нибудь эти герцогини и графини? Помешали ли они допросу? Получил ли Люсьен мои наставления? И если Року угодно, чтобы его допросили, как он будет держаться? Бедный малыш, до чего я тебя довел? Разбойник Паккар и пройдоха Европа развели всю эту канитель, свистнув 750 тысяч ренты, которые Нусинген дал Эстер. По вине этих мошенников мы оступились на последнем шаге. они дорого заплатят за свою шутку. Еще день, и Люсьен был бы богат. Он женился бы на своей Клотильде де Гранлье, и Эстер не связывала бы мне руки. Люсьен чересчур любил ее, а Клотильду, эту спасательную доску, он никогда не полюбил бы. Эх, малыш был бы моим безраздельно. Подумать только, что наша судьба зависит от одного взгляда, от того, смутится или нет Люсьен, оказавшись перед Камюзо, который все видит, от которого ничто не ускользает. Этот следователь не лишён судейской проницательности. Когда он показал мне письма, мы обменялись взглядами, проникавшими в самые глубины наших душ. и он понял, что я могу заставить поплясать любовниц Люсьена. Этот разговор с самим собою длился три часа. Тревога его возрастала, пока, наконец, не взяла верх над этой натурой, в которой сочетались железо и серная кислота. Жак Коллен страдал от неутолимой жажды. Мозг его горел, точно сжигаемый безумием, и сам того не замечая, Он осушил весь запас воды в лохане, составлявший вместе с другой лоханью и кроватью всю обстановку секретной. Если он потеряет голову, что станется с ним? — Милый мальчик не так вынослив, как Теодор! — думал он, ложась на походную кровать, похожую на койку в караульне. Скажем кратко о Теодоре, о котором вспомнил Жак Коллен в эту решительную минуту. Теодор Кальви, молодой корсиканец, осужденный пожизненно на галеры за одиннадцать убийств, которые он совершил в восемнадцатилетнем возрасте, оказался, благодаря послаблениям, купленным за золото, товарищем Жака Коллена по цепи. Это было в 1819-1820 годах. Последний побег Жака Коллена блистательнейшее из его проделок. Он ушел, переодетый жандармом, как бы сопровождая к начальнику полиции Теодора Кальви, шагавшего рядом с ним в арестантской одежде. Этот великолепный побег был совершен в порту Рашфор, где каторжники мрут почти поголовно, на что и надеялись, отправляя туда эти две опасные личности. Они бежали вместе, но в пути по каким-то причинам им пришлось разлучиться. Теодора поймали и водворили на Галеры, а Жак Коллен, пробравшись в Испанию и преобразившись там в Карлоса Эррера, уже направился было обратно в Рашфор на поиски своего корсиканца, когда на берегах Шаранты встретил Люсьена. Герой бандитов и корсиканских Маки, обучивший «обмани смерть» итальянскому языку, был, естественно, принесен в жертву новому кумиру. Жизнь с Люсьеном, юношей, незапятнанным никакими судебными приговорами и ставившим себе в упрек лишь небольшие погрешности, открывалась перед ним, как солнечный летний день, сияющий и прекрасный, тогда как с Теодором Жак-Коллен не видел иной развязки, кроме Эшафота, после цепи неизбежных преступлений. Несчастье, которое может навлечь на себя безвольный Люсьен, вероятно, совсем потерявший голову в своей одиночке, принимало чудовищные размеры в воображении Жака Коллена, и, предвидя катастрофу, несчастный чувствовал, как слезы застилают ему глаза, чего с ним не случалось со времен детства. — Очевидно, у меня сильнейшая лихорадка, — сказал он себе. Быть может, если я вызову врача и предложу ему изрядный куш, он свяжет меня с Люсьеном. В это время надзиратель принес подследственному обед. «Бесполезно, друг мой, я не могу есть. Скажите господину начальнику этой тюрьмы, что я прошу прислать ко мне врача. Я чувствую себя очень плохо». Верно пришел мой последний час. Услышав хрипение, прервавшее речь каторжника, надзиратель кивнул головой и ушел. Жак Коллен страстно ухватился за эту надежду, но увидев, что вместе с доктором в его камеру входит и начальник тюрьмы, он счел свою попытку неудавшейся и холодно ожидал последствий посещения, предоставив врачу щупать свой пульс. «Этого господина, видимо, лихорадит», — сказал доктор господину Го. «Но такую лихорадку мы наблюдаем у всех подследственных». «И, по-моему», — шепнул он на ухо испанцу — «она всегда служит доказательством виновности». В эту минуту начальник тюрьмы, оставив доктора и подследственного под охраной надзирателя, пошел за письмом Люсьена, которое генеральный прокурор дал для передачи Жаку Коллену. — Сударь! — обратился Жак Коллен, озадаченный уходом начальника и видя, что надзиратель остался у двери. — Я не постою за тридцатью тысячами франков, чтобы только черкнуть пять строк Люсиену де Рюбампре. — Не хочу обкрадывать вас, — сказал доктор Лебрен. Никто в мире не может более общаться с ним. «Никто?» — сказал Жак Коллен, ошеломленный. «Но почему?» «Да ведь он повесился». Никогда тигр, обнаружив, что у него похитили детеныша, не оглушал джунгли Индии ревом, столь ужасным, как вопль Жака Коллена — вскочившего на ноги точно зверь, поднявшийся на задние лапы. Он кинул на врача взгляд, разящий, как молния, потом опустился на койку со словами «О, мой сын!» «Бедняга!» — воскликнул врач, взволнованный этим страшным взрывом отцовского чувства. «В самом деле...» За этой вспышкой последовал такой упадок сил, что слова «О, мой сын!» он прошептал едва внятно. — Неужто и этот кончится на наших руках? — спросил надзиратель. — Нет, не может быть, — снова заговорил Жак Коллен, приподымаясь и устремив на свидетелей этой сцены тусклый, померкший взгляд. вы ошибаетесь «Это не он. Вы не разглядели. Нельзя повеситься в секретной. Ну, посудите сами, как бы я мог здесь повеситься. Весь Париж отвечает мне за эту жизнь. За нее обязан сам Бог!» Надзиратель и врач, которых уже давно ничто не удивляло, были в свою очередь потрясены. Вошел господин Го, держа в руках письмо Люсьена. При виде начальника тюрьмы, Жак Коль-Лен, обессиленный бурным проявлением своего горя, как будто успокоился. — Вот письмо. Господин генеральный прокурор позволил передать его вам нераспечатанным, заметил господин Го. — От Люсьена? — сказал Жак коллен Да, сударь. — Неужели этот молодой человек умер? — сказал начальник тюрьмы. Если бы даже тут оказался врач, он все же опоздал бы, к несчастью. Молодой человек умер там, в одной из пистолей. — Могу я увидеть его своими глазами? — робко спросил Жак Коллен. — Позволите ли вы отцу пойти оплакать своего сына? Если вам угодно, можете занять его камеру. Мне приказано перевести вас в пистоль. Вы освобождены от заключения в секретный, сударь». Безжизненный взор заключенного медленно переходил с начальника тюрьмы на врача, останавливаясь на них с немым вопросом. Жак Коллен подозревал западню и боялся выйти из камеры. — Если вы хотите увидеть покойного, — сказал врач, — не теряйте времени, потому что этой ночью его увезут отсюда. — Вы поймете мою растерянность, господа. Если у вас есть дети, — сказал Жак Коллен, — свет померк в моих глазах. Такой удар для меня страшнее смерти. Но вы не поймете меня. Если только вы отцы, этого мало. Я и отец, и мать ему. Я... я сошел с ума. Я это чувствую. Внутренние переходы, куда ведут неприступные двери, распахивающиеся только перед начальником тюрьмы, дают возможность быстро дойти от секретных камер до пистолей. Эти два ряда темниц разделены подземным коридором между двух массивных стен, поддерживающих свод, на котором покоится галерея здания суда, называемая торговой галереей. Поэтому Жак Коллен надзирателем, взявшим его под руку, предшествуемый начальником тюрьмы и сопровождаемый доктором, дошел за несколько минут до камеры, где на койке лежал Люсьен. Увидев, что юноша мертв, колен упал на бесчувственное тело, сжав его в объятиях с таким отчаянием и страстью, что три свидетеля содрогнулись. — Вот пример того, о чем я вам говорил, — сказал доктор начальнику тюрьмы. — Посмотрите, этот человек будет мять тело, как глину. А знаете ли вы, что такое труп? Это камень. Оставьте меня тут, — сказал Жак Коллен угасшим голосом. Дайте мне наглядеться на него. Скоро его отнимут у меня, чтобы... Он запнулся на слове похоронить Позвольте мне сохранить хоть что-нибудь от моего милого мальчика. Прошу вас, сударь, — сказал он доктору Лебрену, Отрежьте мне прядь его волос. Сам я не могу. — А ведь и вправду это его сын, — сказал врач. — Вы в этом уверены? — спросил тюремный начальник с многозначительным видом, что заставило врача на мгновение призадуматься. Начальник тюрьмы приказал надзирателю оставить подследственного в камере и отрезать для самозванного отца несколько прядей волос с головы сына, До того, как придут за телом.